Долгая дорога на Луну. Холодная война оказалась затяжной. Подземное кипение лавы то и дело прорывалось огненными извержениями, как в той же Корее или во Вьетнаме. Гонка вооружений набирала обороты, авиация находилась на её переднем крае. Всенародного авиационного энтузиазма, как в 30-е, уже не было. Такого количества лётчиков, как прежде, не требовалось, но роль авиации даже возросла. У штатов Советского Союза и Великобритании появилась ядерная бомба. Единственным средством её доставки были дальние бомбардировщики. В конце сороковых ещё не придумали ни межконтинентальных ракет, ни способных их нести подлодок. Стратегические задачи могли решать только самолёты. такой роли они не играли никогда и, наверное, уже не будут. Первый советский стратек ТУ-4 построил вскоре после войны Туполев. В его же КБ родился реактивный Ту-16. В 50-х Союз освоил сверхзвуковые самолёты Титан, небесный металл. Отдельные романы и полотна можно посвятить таким мирным послевоенным машинам Туполева, Ильюшина, Яковлева. Как гражданский брат ТУ-16, ТУ-104 и Л-62Як-40. Гениальный инженер Расцслав Алексеев разрабатывал экранопланы, летавшие у поверхности воды и с судна на подводных крыльях, которые испытывал упомянутый выше лётчик Девитаев. Одно принималось, другое отбраковывалось. Вскоре стало ясно: стержень новой эпохи техника космическая. Идеями космизма бредили философы Федоров, Циолковский, Богданов, и многим современникам казалось, что именно бредили, мыслители, говорившие о воскрешении умерших и заселении ими и иных планет, считали полубезумными. Однако осознанная, материальная часть их мечтаний реализовалась в космических ракетах, в бипах первого искусственного спутника Земли Серебристого, как Мик пятнадцатое. Перейдя в практическую плоскость, космическое дело избавилось от меты физической составляющей, или так только казалось. Советское общество было атеистическим лишь снаружи. По своей сути оно оставалось религиозным. Этого не проговаривалось, но триумфы славы Гагарину носили отчётливый культовый характер. После 1917 года казалось, нет ничего невозможного. Если произошла социальная революция, если рушится старый мир, то почему человеку не овладеть, например, бессмертием? Вторым сопоставимым триумфом стал год 1945. третьем 1957 и 1961, -й, когда на орбиту полетело сначала умное железяка, а за ней человек. Фантастический роман Ивана Ефремова Туманность Андромеды, вышедший в 57 году, можно было спутать с реальностью. Казалось, человек дорос до того, чтобы замахнуться на законы мироздания и что-нибудь в них подправить. Собственно, это и есть задача человека: стать соавтором Бога, сделать то, что не под силу Ему. Вот и получится тогда то самое царство Божие, которое религия называет рай. Говорит, рассуждая о скором покорении космоса и продлении человеческой жизни, подросток Юрка, герой Шукшинского рассказа «Космос, нервная система и шмат сала» (шестьдесят шестой). Но эту сложнейшую задачу нам предстоит решать ещё много тысяч лет. Может быть, потому что всё на свете должно происходить медленно и неправильно. Конструктором ракет, впервые доставивших на орбиту спутник, собак и человека, стал Сергей Королёв. Когда-то он прошёл планерную школу Орцеулова, летал, конструировал, был осуждён, попал на калыму. В тридцать девятом году, благодаря хлопотам летчиков, депутатов Громовой и Гризодубовой, его отозвали из прииска Мальдяк, где королев несколько месяцев провел на общих работах. Он опоздал на пароход Индигерка, что, возможно, спасло конструктору жизнь. Выеди из Магадана во Владивосток Индигерка в проливе Лаперузо налетела на камни и затонула. Погибло около семисот человек, в основном от бывшей срока заключенные. и вольные дальстроевцы. Выбравшись из Колымы другим параходом, Королёв попал в Туполевскую шарашку. В 44-м его освободили досрочно. Вскоре после победы тот самый Девятаев, бежавший с Балтийского острова Узидом, где испытывались первые в мире баллистические ракеты дальнего действия Фау-2 Вернера фон Брауна, в будущем основателя американской космической программы, показал засекреченному полковнику Сергееву Королёву хозяйство немецкого ракетного центра. Случайности слагались в закономерности. Происходил, как сформулировал по-другому по другому поводу Андрей Платонов, железный самотёк истории. Ровно через 10 лет после чёрного четверга американская авиация в Корее Гагарин вознёсся на орбиту с кличем: "Поехали!" Его он, возможно, перенял у испытателя Галая, участвовавшего в подготовке космонавтов. Тот всегда использовал это словечко вместо стандартного «Экипаж взлетаю», считая, что оно снимает напряжение, и принес его в космический отряд. Впрочем, как указывает биограф Гагарина Лев Данилкин, копирайт на это слово приписывали себе несколько гагаринских инструкторов периода его полетов в Оренбурге и за полярье. Алманат в советской звёздной таблице о рангах занял первое место, причём с огромным отрывом, как алмаз по твёрдости и драгоценности среди всех других камней. Завязалась космическая гонка, мирная, но с военной подкладкой и соперничество Советского Союза и Штатов. Тут нельзя не упомянуть вновь Николая Команина, получившего звезду героя номер 2 за участие в челюскинской эпопее. Когда Челюскин зажало чукотскими льдами, Каманин служил в Спасске-Дальнем. Его самолёт стоял в одном из тех ангаров, у которых весной двадцатого года будущего писателя Фадеева ранила японской пулей. Здесь же, перед Кореей, служил Лев Колесников. Сюда Фадеев писал письма его маме, своей юношеской любви. Каманин важен для нас не только потому, что он готовил первых космонавтов и числился помощником главкома ВВС по космосу, но и потому, что вёл подробнейший дневник. В советское время этот дневник не мог быть опубликован по причинам как военно-секретного, так и этико-политического характера: то Николаев ударит Терешкову, то Титов по пьянке попадёт в аварию, то Шонину идёт в запой. Генералу Команину всё это приходилось разроливать и гасить, чтобы для внешнего мира космонавты оставались непогрешимыми, образцовыми советскими людьми без страха и упрёка, у которых всё прекрасно от костюма до мыслей. Лев Колесников следил за сообщениями о космических запусках, интересовался, переживал, завидовал. Не случайно повесть шестьдесят третьего года прощания с лавянки он закончил словами: "В космосе-то я еще не был". Спутник запустили, когда Калесяников еще служил и уже печатался. Гагарина отправили в полет вскоре после увольнения Калесякова в запас. Как и Калесяников, Гагарин летал на МиГ пятнадцатьБ, когда служил под Мурманском в морской авиации Северного флота. Первых космонавтов набирали именно из военных лётчиков. Журналист-летописец космоса Ярослав Голованов рассказывал, что в 59 году на совещании у академика Келдыша соответствующее предложение внёс Королёв. Лётчик-истребитель это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолёте. Он и пилот, и штурман, и связист, и борт-инженер. Участников Корейской войны среди них, правда, не было. К моменту Гагаринского старта Калесякову было под сорок, возраст тогда считавшийся некосмическим. На орбиту летал молодое, до тридцати не воевавшее поколение. Гагарин тридцать четвертого года рождения, Титов тридцать пятого. Были, впрочем, и исключения. Самым старшим для своего времени космонавтом стал Георгий Береговой. Единственный человек, получивший первую звезду героя за великую отечественную, а вторую за космический полёт. На войне Береговой был штурмовиком, летал на Ил-2. Его трижды сбивали, он горел в самолёте. Полк, в котором воевал Береговой, входил в дивизию Бойдукова, совершавшего с Чкаловым дальние перелёты. Корпусом, куда входила дивизия, командовал Каманин. Воздушной армии не менее прославленный летчик Громов. Береговой был на два года старше Калешникова. В космос он полетел в шестьдесят восьмом году в возрасте сорока семи лет. По возвращении консультировал создателей фильма «Москва Кассиопея». Возможно, именно ему Высоцкий посвятил песню «Я еще не в Угаре», не втиснулся в роль. В 1969 году младший лейтенант Ильин, решивший убить Брежнева, обстрелял из двух пистолетов по-македонски машину правительственного кортежа, в которой ехали космонавты. Возможно, Ильин принял Берегового за Брежнева, сходство действительно на лицо. Погибший шофёр, а Береговой, раненный осколками стекла, сумел перехватить руль и остановить машину. Ильина признали невменяемым. отправили в психбольницу. В 90-м году он оттуда вышел, получил пенсию по инвалидности и однушку в Петербурге. Были и другие космонавты, близкие по возрасту к Колесникову. Морской лётчик Павел Беляев в 45-м году принимал участие в разгроме Японии. Был старшим в отряде космонавтов по возрасту, званию и должности. Единственным, кого коллеги называли по имени и отчеству, в космос полетел на сороковом году. Фронтовиком был еще один будущий космонавт Константин Фиактистов, шестнадцатилетний, пошедший воевать при эвакуации из Воронежа. Служил разведчиком. В августе сорок второго года был схвачен в тылу врага немецким патрулем и расстрелян. Выжил чудом. Фиактистов первый инженер. И первый гражданский человек в космосе. Единственный из космонавтов не состоял в КПСС. Гагарин, имевший свою историю в взаимоотношении с оккупантами, в доме его родителей останавливались немцы. Факт пребывания на оккупированной территории, как видим, не помешал совершить вертикальную карьеру ни ему, ни последнему советскому руководителю Михаилу Горбачёву. Был на 11 года младше Колесникова. Зато первый американский астронавт, морской лётчик Алан Шеппард, совершивший 5 мая 61 года, меньше, чем через месяц после Гагарина, первый суборбитальный, то есть без выхода на орбиту, не совсем полноценный 15-минутный космический полёт, был ровесником Льва Колесникова. В 1971 году 47-летний Шеппард в качестве командира Аполлона 14 Провел третью успешную экспедицию на Луну. Мечтать не запретишь, но не летающий летчик Колесников, конечно, понимал, что никакого космоса ему не видать. Более того, не светил он даже некоторым из входивших в первый отряд космонавтов. Наиболее показателен здесь случай Григория Нелюбова. Салонка. Григорий Григорьевич Нелюбов родился в Крыму, окончил ейское училище, служил в морской авиации Черноморского флота. Командир звена, старший лейтенант с 1960 года в отряде космонавтов. Хороший спортсмен, выраженный лидер. По результатам строжайшего отбора вошёл в шестёрку, которую позже назовут гагаринской. Пять фамилий вскоре станут известны всему миру, шестую не любов забудут. Дневник Команина "Скрытый космос". 18 января 61 -го года. Комиссия рекомендует следующую очередность использования космонавтов в полётах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Все шестеро космонавтов отличные парни. А Гагарин, Титов и Нелюбов и сказать нечего. Они не имеют отклонений от эталона космонавта. 21 марта. Гагарин, Титов и Нелюбов тренировались в надевании скафандра, посадки в кабину корабля, проверки скафандра и средств связи. 3 апреля Гагарин, Титов и Нелюбов записали на магнитофон свои речи перед стартом в космос. 4 апреля Главком подписал удостоверения пилотов-космонавтов Гагарину, Титову и Нелюбову. Равесник Гагарина Нелюбов стал его дублёром, вторым после Титова. На рассвете 12 апреля к старту готовили всех троих. На кадрах хроники, где они едут в автобусе к стартовой площадке Байконура, видно: Гагарин и Титов в скафандрах не любого в форме. Если бы случилось два форс-мажора подряд, допустим, Гагарин и Титов внезапно заболели, скафандр пришлось бы надевать не любому. Гагарин, вернувшись из космоса, стал мировой знаменитостью номер 1. В августе того же 61 -го года слетал Титов. Нелюбов был уверен: вот-вот и настанет его час. Однако вперёд по каким-то соображениям пропустили Николаева, потом полетели Попович, Быковский, Терешкова. Существует легенда, будто бы фамилия Нелюбов не понравилась Хрущёву. Ещё говорят, что лётчик был слишком высок. Команин даёт другое объяснение. Нелюбов одно время был кандидатом на третий или четвёртый полёт. Но потом показал не лучшие результаты на центрифуге и отошел на второй план. И все-таки его продолжали готовить к космосу. Критерии отбора постепенно, с накоплением опыта космических полетов, смягчались. В шестьдесят третьем году Команин записывал: «Королев постоянно говорит о своем желании открыть двери в космос для обычных простых людей». Он считает, что уже сейчас можно несколько понизить требования к здоровью космонавтов, их возрасту и к специальным тренировкам. Ещё на Великой Отечественной, в силу необходимости срочной подготовки многих тысяч лётчиков, пилот перестал казаться суперменом, исключительным человеком. Стало ясно, что управлять самолётом может, в общем, почти любой. Спустя несколько лет с начала космической эры оказалось Что космонавтом тоже может стать почти любой. Это поначалу молодых лётчиков изтизали на тренажёрах, забраковывая из-за мельчайших отклонений. Вскоре к звёздам отправили синий молодой, как береговой, и вообще не лётчик, а актёстов, и высоченный, как богатырь Рюмин. Свой последний, четвёртый полёт он совершит пятидесятивосьмилетним на американском шаттле в девяносто восьмом году. Рвался в космос, кажи дуб, но его не пустили. Королев тоже всерьез мечтала полети. В дублирующий экипаж Союза включали легендарного летчика-испытателя Анохина, пятидесятисемилетнего и одноглазого. Не сложилось. С небом он прощался в семьдесят три года, взмыв за несколько месяцев до смерти на мото-дельтоплане с той самой Арцуловской-Коктебельской горы. Так что второй план ещё не означал дисквалификации. Вмешался случай. Или судьба, или, правду говорят, что судьба это характер. 27 марта 63 года на станции Чкаловской нелюбов встретил стажёров отряда космонавтов Ивана Аникеева и Валентина Филатьева. В буфете ударили по пиву, стали бороться на руках, случайно уронили салонку. В офичье взмутилось, рядом проходил патруль. После разговора на повышенных, всех троих забрали в камендатуру. Нелюбовскую судьбу сломала эта самая солонка. Ярослав Голованов писал о гусарстве нелюбова, его дерзкой надменностью. Мол камендан согласился не давать делу ход, если нелюбов извинится. Тот отказался, и рапорт ушёл по инстанции. Генерал Каманин расценивал инцидент иначе. Он считал, что не Любов по винеен меньше других. Был одет по гражданке и уговаривал товарищей пораньше уйти. От советского офицера требовалось быть запредельно смелым в одних обстоятельствах и сдержанным в других. Но смелость нередко переходила в удальство, в то самое гусарство, и сколько же карьер на этом сломалось. взет подводника номер 1 Александра Маринеска потопившего Вильгельм Густлов. Вскоре после войны он сам оказался за бортом. Срок за разобзаривание социалистической собственности, алкоголизм, депрессия, ранняя смерть. Звание героя автору атаки века присвоили посмертно в 1990 году. Дневник Каманина 5 апреля 63 года. Нелюбов, Аникеев и Филатьев уже не первый раз замечаются в выпивках. Двое последних не представляют ценности, как космонавты, пьянки, слабоволие и низкие успехи в учебе. И этот случай дает нам законное право освободиться от них. Я за увольнение из центра Филатьева и Аникеева. И за попытку последний раз проверить нелюбого, бывшего совсем недавно одним из лучших космонавтов первого набора. От того же Команина мы знаем, что инцидент вовсе не был чем-то исключительным. Случались десятки пьянок, драк, аварий, скандалов, причём с уже летавшими космонавтами, начиная с Гагарина и Титова. Слава кружила голову, молодая кровь звала на подвиги. Первые космонавты были неприкасаемыми. Их наказывали, но не исключить из партии или звёздного отряда, не тем более и судить, чего они порой заслуживали, не решались. Слишком серьёзным был бы удар по престижу страны. Ино и дело, не летавшие, никому неизвестные, их можно и выгнать. Другим пример будет. Решением главкома ВВС Вершинина из отряда космонавтов отчислили всех троих. Лётчик-испытатель Марк Галаш шёл наказанием жестоким и чрезмерным. Имя не любого ото всюду выморили, как и его лицо с фотографий первого космического призыва. Аникеева и Филатиева вымаривать было ни откуда. Нелубову перевели в Приморье, в тот самый 224-й авиаполк, в составе которого Лев Колесников 11 лет назад отправился в правительственную командировку в Китай. Теперь часть, переданная в состав 303-й дивизии, 32-я в 59-м году попала под сокращение. Стояла в селе Кремово, между Уссурийском и Спасском. Кремовский гарнизон считался образцом Дом, где поселились Нелюбов с женой, был благоустроен, квартиры со всеми удобствами, отличное снабжение, хорошая зарплата. Нелюбов освоил новый миг, стал начальником парашютно-десантной службы. Любой лётчик воспринимал бы службу в таком полку как принадлежность к элите, ордену избранных. Да и вся жизнь впереди, офицеру не было и 30. -ти. Не любого, однако, служба в Дальневосточном захолустье казалась ссылкой. После Гагаринской шестёрки даже завидная карьера военного лётчика представлялась ему никчёмной дорогой неудачника. Как нарочно сослали куда подальше, даже в испытатели не взяли, хотя он просил, а ведь был почти на орбите, уже разгонялся до первой космической. В отпуске съездил в Москву, его обнадёжили, мол, ещё вернёшься в космонавты. Команин записал летом 63 года. Был в госпитале у Быковского и Терешковой. Валерию и Вале просили меня пересмотреть решение об отчислении из отряда не Любова Никеева и Филатова. По этому вопросу вся шестёрка космонавтов говорила с Вершининым. Я честно и прямо ответил и космонавтам и главкому: Если Нелюбов через год получит отличную аттестацию, то я не буду возражать против его возвращения в отряд. Но для Филатева и Аникейева путь в космос закрыт. Все могло повернуться иначе, но Нелюбов сломался. Начинался шестьдесят шестой год. Его недавний товарищ Гагарин вот уже пятый год был суперзвездой мирового масштаба. Королёв, на заступничество которого не любов надеялся, неожиданно умер. Пик слишком быстро сменился глубоким пике, и этой перегрузки пилот не выдержал. Решил, что ему ампутировали крылья. Моресеву в своё время отняли только ноги, крылья оставили, а тут вместо Кремля какой-то Кремово. Лётчик хандрил, пил Если для Команьна Приморье стало взлетной полосой, то для Нелюбова концом карьеры и жизни. Тело несостоявшегося космонавта номер три нашли уже на дорожной станции Политовка 18 февраля 1966 года. В свидетельстве о смерти причины гибели указали грубое разрушение головы. Одни считают, что он сам бросился под поезд, другие говорят о трагической случайности. Ясно одно. Нелюбов не смог пережить крушение космической судьбы, вычеркнул себя из жизни куда раньше, чем оказался у злосчастной железнодорожной ветки. Попал в сбитые лётчики задолго до того, как угодил под поезд. Не пережил грубого разрушения мечты. Этот советский кар не только дублёр Гагарина, но и его несчастливый двойник. Может быть, у каждого, взлетевшего к звёздам, есть дублёр, остающийся в тени, как оборотная сторона героической медали. Первый космонавт погибнет 27 марта 68 года, ровно через 5 лет после истории с салонкой. Два героя, два полковника, Гагарин И штурмовик Великой Отечественной Серёгин разбились в парке двухместном учебно-тренировочном МиГ-15 чехословацкого производства. Гагарин, уставший от банкетов, хотел восстановить лётную форму. В последнем полёте нашёл смерть и бессмертие. И подсветил Серёгина, заставив нас помнить и эту фамилию. Детей у Нелюбового и его жены Зинаиды не было. Стоявший в Кремове 224-й полк в 98 году расформировали. Аэродром Озёрная Пать забросили. Сквозь стыки бетонных плит проросла трава. На окраине села осталась могила, памятник чёрного камня. Филатив после отчисления из отряда космонавтов служил в ПВО. В шестьдесят девятом году вышел в отставку, преподавал в Орле в ПТУ. Аникеев тоже продолжил службу в авиации. В семьдесят пятом вышел в запас, увлекался музыкой и театром. Они не успели подобраться к космосу настолько близко, как Нелюбов. На свою беду он поднялся слишком высоко и опалил крылья, а новых уже не выросло. Вспоминая Гагарина, давайте вспомним и Ни любого, даже если он был кругом, не прав.